Слишком легко и просто. Это вполне жизненно, но все равно беспокоит. Кстати, интересно, но вот возможные проблемы именно с лисами меня почему-то особо не беспокоят. Хотя, казалось бы, потенциал у них тот же, что у фей. Долгий опыт в разных хитрых пакостях, возможно, с летальным исходом, а то и хуже. Но вот феи меня напрягают, а оборотни нет. «Скорее всего потому, что по всем доступным для меня источникам, для хвостатых жестокое коварство не является искусством, в отличие от фейри «Неблагого двора», чего стоит одна история про волшебные пули, блин». Впоследствии ее изменили так, что там стал фигурировать черт, но в оригинале была фея, вроде бы даже сама леан Ситхэ. Собственно, там суть в том, что охотник встретил девушку. В поздних версиях было «продал душу черту», и получил шесть волшебных пуль, в смысле картечен, которыми раньше пользовались. Пять из них всегда попадали точно в цель, а вот шестая летела куда заблагорассудится. Его даже об этом честно предупредили, но определить, какая это из пуль, было невозможно. С этими пулями охотник спас местного барона от дикого кабана, получил от него награду, женился и завел ребенка. А затем через несколько лет поспорил со знакомым, что стреляет точнее, и так не хотел проигрывать, что решил сжульничать и воспользоваться волшебной пулей. Однако в этот раз пуля попалась не та, улетела в другую сторону и убила его жену и сына. Фея еще поиздевалась, я же предупреждала. Я снова поежился. Не, лучше уж лисы. Кстати, это напомнило еще кое о чем важном. Мне нужен способ снимать проклятие. Занятный факт, между прочим. Контрактная магия происходит от магии проклятий. И то, и другое. Чары с набором условий. На сайте много интересного было по этой теме, но в любом случае суть та, что проклятия могут быть опасны даже для сильных магов, пусть даже не в бою. Это как медленный яд. Собственно, там писалось, что они похожи на соединение яда и компьютерного вируса. В любом случае, в настоящий момент я могу бороться с проклятиями, разве что чудесным исцелением, и то, боюсь, оно будет снимать скорее симптомы. Нет, я могу, если что, обратиться за помощью к специалистам Альянса, но такое нужно иметь свое, особенно если приложат быстродействующим проклятиям. Они редки, но тоже существуют. В магии вообще есть как бы не что угодно. Ладно. В общем, нужно продолжать прокачиваться, а что там с китайцами, покажет время. Если достаточно прокачаюсь, это может решить и потенциальные проблемы с ними. Два зайца одним левелапом, так сказать. «Я тут узнала занятную информацию», — сообщила Куалуна. «Охота на финблат сошла на нет, и, судя по всему, из-за поручения от королев». «Ожидаемо», — отозвался я. «Объясняет, почему они вообще пошли на контакт со мной» воспользовались чтобы прикрыть эту затею типа тафиненблат которую на самом деле и ищут под защитой сильного боевика с хорошими связями почему меня так и напрягают феи пары слов достаточно для значимого результата напрягают не все усмехнулась меч полукровки не феи возразил я хотя низкоранговые фейри благого двора наверное и не так страшны для мага по крайней мере одна беда куалона снова усмехнулась «Благого двора больше не существует. Они объединились и смешались с неблагим. Вот-вот, так что обойдусь полуфеями. С ними как-то безопасней. Но тоже лучше не злоупотреблять. В общем, как я и ожидал, на контакт со мной эта парочка вышла не просто так. Но сильно сомневаюсь, что это все, чего они хотели добиться». Слишком мелко. Подозреваю, что эта прогулка с королевами мне еще аукнется в самый неподходящий момент, что опять же подводит к тому, что нужно прокачиваться. Ммм, совсем озверею так. Порывшись в информационных материалах, я пришел к выводу, что заполучить способность снятия проклятий будет проблемно. Все дело в том, что снятие проклятий – это не вырезание опухоли, а скорее распутывание узлов, ну или разминирование. Требует индивидуального подхода, так что амулетов, делающих его автоматически, не существует. Так что могу или надеяться на неожиданный выверт своей системы или вербовать специалиста. Есть, правда, еще вариант, что в одном из наследий оно будет. У Саласа, может быть, по идее. Если есть благословение и проклятие, то можно рассчитывать и на снятие проклятий. Интересно, в этом случае будет очередная автоматическая обилка – Или все-таки знание о том, как их снимать самостоятельно? Подозреваю первое. Операционная система Гея. Полная автоматизация вашей магии. Ограниченное предложение за умеренную плату. К слову о плате. Если перевести всю эссенцию, что я потратил на свою прокачку, в деньги, сколько это выйдет? По примерной прикидке, это куда больше денег, чем нужно на сбор и подготовку небольшой армии. Достаточный, чтобы порвать меня на лоскуты. Собственно, поэтому инквизиция и нагибает магов в неприличную позу, как мушкетеры-лучников. Ладно, не буду вспоминать, а то еще накликаю. Причем могу как инквизицию, так и мушкетеров. Обход ближайших к базе секторов изнанки, зачистка теней, возвращение, отдых. Перетасовка секторов, повторение. Не идеально по времени, но зато не изматывает так. Плюс, если проводить слишком много времени на изнанке, на взгляд окружающих буду слишком быстро стареть. Не то чтобы у меня большой круг общения, с которым из-за этого могут быть проблемы, но все-таки. В итоге, через какое-то время, я взял таки первый ранг проклятий в наследии Саласа, что позволило мне использовать два проклятия. Черный день. Снижение базовой удачи одиночной цели на 5 единиц, либо на 25%, выбирая то, что больше, на сутки. 5 единиц маны. И бессилие. Снижение базовой силы одиночной цели на 10 единиц, либо на 50%, выбирая то, что больше, ловкости, проворства и конституции на 5 единиц, либо на 25%, выбирая то, что больше, на 10 минут 8 единиц маны. Это гораздо эффективнее, чем мне казалось раньше. Бессилие, по сути, превращает обычного человека в беспомощного паралитика. С эффектом черного дня сложнее, но минус пять удачи тоже явно скажется. Вполне себе боевые проклятия. Хотя и выдыхаются сами по себе, но пока действуют, эффект вполне существенный. А с повышением ранга навыка наверняка еще усилится. Правда, в минусе то, что я помню сложности с той же тьмой. Ни на одного приличного противника не действует практически. Наверняка с этими будет так же, а маны жрут изрядно. Ну, это еще нужно будет проверять, а вот что точно, со взятием этого навыка в древе навыков открылся следующий, причем именно тот, который я и предполагал, снятие проклятий. Правда, появиться-то появился, но пока только визуально. Чтобы его взять, сперва нужно еще поднять проклятие. Хорошо хоть всего лишь до второго ранга. Хотя я и был по уши загружен гриндом и освоением своей новой цели, но нашел время на то, чтобы поискать информацию о вратах мертвых. Вру. Воспользовался отмазкой, чтобы немного передохнуть от этой нудистики. да прискорбная для потенциального темного властелина отсутствие тяги к могуществу любой ценой. Ну, в любом случае, кое-какая информация в архивах Альянса нашлась, но неполная и противоречивая. Понятное дело, у меня изначально нет полного доступа ко всем архивам, но и то, что выделили, значительно превосходит доступ большинства магов, не говоря уж про обычных людей, так что жаловаться не стоит. Тем более, кое-что полезное извлечь удалось. Согласно наиболее убедительной версии, эта штука только называется «Вратами». На самом деле, это терминал доступа к архиву «Души мира». Попросту говоря, это артефакт, позволяющий создавать фантомные копии когда-либо живших в нашем мире существ, сохраняющие всю память оригиналов, по крайней мере в теории, кто создатель неизвестно. Равно как и доведена ли работа над артефактом до конца, но пользоваться им уже можно. Проблем две. Во-первых, охраняющий его Цербер, который вообще-то тоже создаваемый вратами фантом, но вполне материальный и самовосстанавливающийся, даже если его уничтожить. А во-вторых, то, что нормально управлять вратами, никто не умеет. Известно только, что с помощью крови можно вызывать фантомы своих родственников. Видимо, какое-то определение по ДНК. Описание этой хреновины немедленно напомнило мне о Хорне, По сути, у него ровно та же способность, только в другой форме. Хм. Есть подозрение, что он мог бы эту штуку эффективно использовать. Учту, можно будет проверить потом. Если получится, Хорн сможет стать супер-универсалом и затыкать дырки в клановой деятельности вместо меня. ха ха, -ха. о, уже лучше получается. Ну, это все на перспективу. Сейчас прокачка, чтобы ее... Тем более она же и от возможного бунта персона-пользователя подстраховка. Кстати, надо бы его проведать. А то кто знает, как там тамошняя жизнь и темная эльфийка под боком повлияли на европейца. Лучше обойтись без неприятных неожиданностей, дополнительных я имею в виду. К слову, на этом я и решил начать делать из Тахны, если не секретаря, то хотя бы записную книжку. Поручил ей запомнить и напомнить попозже. Пусть и в мирных условиях пользу приносит. У меня начало появляться ощущение, что мое отторжение нудного гринда не просто моя личная неприязнь, а навязано высшими силами в качестве защитного механизма, чтобы не стал слишком силен. Может статься, что так оно и есть. Той же душе мира я нужен как полезный в хозяйстве инструмент. Дед говорил, что если слишком выпячиваться, ей это не понравится и будет противодействие. Так что вполне логично наличие всяческих естественных ограничений, и почему бы этому не быть одним из них. В конце концов, для очистки изнанки много сил не нужно, а истребляете теней по одной, и эффективности мало. Но я бы и рад вычищать сразу по многу, только где их столько найти. Один раз повезло с древом Гемира, ну и с запертым лесом еще. Не устраивать же самому условия для возникновения аналога древа. Хм, не. Ограничусь прокачкой манка и буду надеяться на лучшее. Отдых, какие-то дела в реале, и прошло несколько дней. Я снова поучаствовал в поручении Альянса. Нейтрализация небольшой группы радикалов, а потом пришло письмо от клана Камыша, китайский государственный клан, с которым я сотрудничаю по бизнес-части. Якобы они хотят воспользоваться моими услугами как имеющего серьезную репутацию боевика, и объясняют, что их собственные силы сосредоточены на обороне в связи с текущей нестабильностью. «Личная встреча на нейтральной территории?» — хмыкнул я вслух. Снегурка присутствовала. «Интриги или попытка ликвидации? Или я слишком заразился паранойей?» «Может быть, и честное предложение работы», — сообщила Финблад. «Ты же даже на сайте статус наемника не снял, только требования поднял» и Альянс возражений к этому не имеет, а сотрудничество с китайцами может идти и в плюс при правильном подходе. Я кивнул, есть такое. Ладно, дай знать Альянсу. Пожалуй, возьму с собой Кэти, Лео и Сфено. Для меня какое-то отдельное задание. Можно так сказать. Будешь наблюдать, если что, сообщишь Альянсу, если будет возможность, поддержишь. Воспользуешься тем амулетом дальновидения, что мне Газас вручил. Силы его чреслом, хе с использованием эссенции амулет все это время без толку в кладовой значительно увеличивал эффективность даже получал возможность видеть сквозь барьеры так что я пожертвовал немного золотых искр душ на благое дело шпионажа да уж своя разведка и контрразведка клану тоже нужна в пору гарем заводить изведим ага а сам буду архидемоном покровителем ковина наделяющим силой через постель Настолько реалистично, что совсем не смешно. Не сообщать Альянсу о встрече с представителями потенциального противника было бы неразумно, но в подробности вдаваться тоже не следовало. Вредно для репутации. Я все же представляю свободный клан, а не мальчика на побегушках. И, судя по выдаваемым поручениям, Дагор с жаргином это понимают. Работа от них поступает действительно, как бы это сказать, «правильная». Подозреваю, у них слишком много работы, чтобы заморачиваться еще и мной. По крайней мере, пока я не лезу в их дела. Хотя и сомневаюсь, что они просто забыли мой демарш, но пока что не до того. А потом, надеюсь, я уже достаточно прокачаюсь, чтобы они пересмотрели взгляды. лапы решение любых проблем. Монголия посреди ничего. Ну, думаю, это можно назвать нейтральной территорией. В одну сторону посмотришь – «Красота! Степь да степь до да горизонта! Зато в другую глянешь, даже горизонт не видно! Одна степь! Иронизирую, конечно, горизонт видно! Другая сторона встречи вывалилась с изнанки в нескольких десятках метров от меня! О! Двух из этих троих сложно не узнать!» Один здоровенный детина, которого вообще сложно забыть, если один раз увидел. Главное не перепутать с нарисованным по его мотивам берсеркером из аниме. А со второго началось мое полноценное втягивание в магическую жизнь, так скажем. А также скверная привычка к контрабанде разумных. Великий воин Гандзимон и принц клана Камыша, имя которого я напрочь забыл, но статус бар услужливо подсказал – Лю Смотри-ка. Похоже, это все-таки не покушение, если целый принц-наследник участвует. Правда, появляется вопрос, какого вообще хрена он тут присутствует. И по возрасту, и по важности для своего клана это как-то странно. Правда, он уже имел со мной дело, а мой статус значительно поднялся с прошлого раза. Да, это может быть причиной, но все же лучше сохранять подозрительность. Перед тем, как направиться на эту встречу, я немного прокачался, но терпения хватило только на два навыка. Один с прицелом на турнир, сопротивляемость огню, а другой вообще крайне полезен. Угу, куча всего, что крайне полезно, но этот навык действительно такой, я имею в виду магическую броню. После недавней прокачки статов... «Лимит этого навыка поднялся, так что я потратил один из трофейных альтивских доспехов и кучу эссенции на повышение своей безопасности. В сочетании с персональным барьером этот навык превращает меня в входящий танк». Жаль только, что навык дорогой и сейчас снова уперся в лимит по статам. Причем их нужно поднимать сильно. К слову, один из доспехов и кое-что из альтивского оружия я выделил инженеру Куа «Снегурки» для изучения». Глядишь, что-то из этого выйдет. В любом случае, перед встречей я активировал свежеповышенный навык, что придавало порядочную толику уверенности. Если что, одним ударом меня не прибить, а там как-нибудь выкручусь. В конце концов, главный навык мага у меня тоже прокачан. Так что сейчас нужно думать о том, как получше провести переговоры, если это действительно переговоры о работе. А уверенность в своей безопасности значительно упрощает ведение переговоров. И, кстати, учитывая укрепление моей позиции, я уже вполне могу забрать у камыша награду за спасение этого самого пацана-принца. Раньше-то я оставил ее у них из-за сложности ситуации, но сейчас можно уже и иначе поговорить. Подумаю об этом после того, как разберусь с их просьбой. Для чего бы не присутствовал принц, но начал разговор ожидаемо не он, а его спутник? Естественно, не Гандимон, тот не факт, что вообще может разговаривать. Ляо Синь Шань – переговорщик. Причем переговорщик и по титулу, и по классу. Благодарю, что согласился встретиться, несмотря на текущую политическую ситуацию и дела клана и альянса. Переговорщик начал с поклона и, естественно, кивка в сторону политики. А затем и в сторону того что понимают изменения моего положения, если я правильно понимаю. Навыков политика или дипломатия у меня как не было, так и нет, но интуицию прокачал, так что положусь на нее. Тем более и разум слегка поднял». Я кивнул. «Верно. И буду признателен, если не станете затягивать. Тем более, что я не хочу ненароком оскорбить во время затянувшихся переговоров и хождения вокруг да около. Я глава клана, но практик, а не дипломат». Сперва я хотел сказать «боевик», но это показалось слишком уж похожим для его слуха на «тупой варвар», так что предпочел изменить слово. Предпочту, чтобы меня не сравнивали со стоящим поблизости боевиком китайцев». Сфену, к слову, с интересом посматривала на него, а принц на нее. «Как пожелаете», — согласился переговорщик. «Необходимо добыть некую реликвию в сопределе». Мы примерно знаем место, но не знаем, с чем там придется столкнуться. Только то, что там обитают агрессивные духи и одержимые. Как выглядит реликвия, мы также не знаем, но его высочество Люхань сможет опознать ее и более точно указать место. Угу. Это одним махом многое объяснило, но очень отдает дешевый фэнтези. Магическая реликвия, которую может найти и использовать только избранный потомок древнего рода. Серьезно? Хотя, с другой стороны, у меня среди знакомых имеется потомок щуки из русской сказки, а в клане – настоящая горгона. Я не удержался от вздоха. В магической среде здравый смысл зачастую отказывает. Пока что понятно. Но есть одна деталь. Как я понимаю, это нечто важное для вашего клана и, скорее всего, достаточно мощное. Так что, прежде всего, хотелось бы быть уверенным, что это не будет использовано против моего клана, ну и нашего альянса. «Я могу это гарантировать», — вмешался принц. «Поклясться богами и заключить контракт, что танец драконов не будет применяться против вас, по крайней мере, в ближайшие десять лет. Во всяком случае, напрямую». Я кивнул. «Меня это устраивает. Заключим контракт, если я соглашусь. А теперь обсудим по... Дробности, блин. Естественно, без неприятностей обойтись не могло. И, судя по всему, они у нас очень крупные». Мы с дамами находились на каменной круглой площадке метров ста в диаметре, окруженной лавой. Было жарко, но не настолько, как можно было ожидать от такого соседства. Китайцев рядом не было. Знакомая картинка, пробормотала Кэти. «Да уж», — согласился я, — «думаешь, нас подставили?» «Не уверена, что это были переговорщики», — отозвалась одержимая, рассекая голову начавшего выбираться из лавы огненного пса. «Не так себя вели. В любом случае, это неважно. Тут я был согласен». «Ведомо вам, чьи это владения?» — осведомилась Сфена, отправляя еще одного пса в полет ударом дубины. «Ух ты, красиво пошел!» «Кагуцути, бог вулканов», — просветил я Горгону, не участвовавшую в том путешествии. «Полагаю, мы его изрядно разозлили в прошлый раз, отказавшись участвовать в его играх и просто сбежав. В этот раз он постарался отрезать нам пути к отступлению, и, полагаю, зверушки тут бесконечные». «Нам следует его убить», — предложила Сфену. «Хм, я думал, она только олимпийских богов не любит. Удар клинка на цепи прикончил еще одного пса, а затем еще одного». Я скривился. «Во-первых, для этого нужно сперва до него добраться, а во-вторых, с Кроносом я отвертелся, но если пойду валить богов направо и налево, против меня ополчатся сразу все оставшиеся, и это будет полная жопа. А сейчас что?» Подняла бровь Кэти. Я улыбнулся. Пока что это халявная прокачка. Псы, о, а вот и огненные змеи пошли, богу вулканов, прекраснейшим образом оставляли эссенцию, так что весь вопрос в том, чтобы успевать ее тратить. Кстати, а ведь раз я поглощаю эссенцию, значит она убывает, а соответственно бесконечными эти тварюшки все-таки быть не могут. Но тем более, ситуация резко становится не столько мрачной, сколько радужной. Кто бы знал, как меня заколебало нудное отлавливание одиночных теней. Теперь главное правильно использовать ресурс. Огненные звери исправно поставляли эссенцию, пополняя мои запасы и даже дропы. Огненное дыхание, как вскоре выяснилось, мне из фену лишь доставляло дискомфорт, но не вредило, правда одежду Гаргоне подпортила, но полуобнаженность ее не смущала. А Кэти регенерировала даже без моей целительской помощи. Я даже отказался от восстановления барьера, когда его понемногу все-таки раздолбали. Чудесное исцеление в данном случае полезнее. Хотя больно, когда кусают, это да. Чудесное исцеление, к слову, еще и силы восстанавливало. Я даже воспользовался возможностью поднять себе интуицию на двойку. Дамы и голема Турель вполне эффективно сдерживали прущих зверушек, даже тратить ману на барьер не понадобилось». Жаль, призыв тут не работал, но мы прекрасно справлялись и без него. До местного хозяина начало доходить, что что-то не так, где-то через полчаса. Не иссякавший до того поток огненных духов вдруг резко прекратился. Вроде бы передышка, это хорошо, но тут явно следовало ожидать подвоха, а в отдыхе мы на самом деле не нуждались. Чудесное исцеление, как выяснилось, прекрасно снимало усталость, причем и физическую, и ментальную». «Как думаете, чего ожидать?» – осведомился я у дам по связи. Хозяин локации наверняка подслушивает. «Скорее всего, что-то большое отозвалась никуалона как я ожидал, а Сфено. Но, в принципе, у нее опыта общения и борьбы с богами больше. Все подобные мелкие башки мыслят одинаково. Сперва он будет думать, как создать впечатляюще выглядящую тварь, достойную отобразить его могущество и достаточно сильную». Потом, когда ее прикончим, заявится лично, чтобы заявить, что у нас нет шансов на победу, или что-то в этом роде, и снова возьмет паузу на придумывание нового плана. Дальше могут быть вариации, или сперва атакует лично, или сразу попытается залить нас славой Очень похоже на поведение шаблонного злодея, заметил я. Так и есть, согласилась Гаргона. Я видела фильмы. Мелкие башки, тот самый типаж. Век живи, век учись. Впрочем, посмотрим. Вскоре, мы успели только слегка перекусить, стало очевидно, что, по крайней мере, первая часть предположений с Фено была верной. В озере Лавы вздулся огромный пузырь, и когда он лопнул, перед нами был предсказанный горгоной гигантский монстр. Метров десять в высоту, плюс сколько-то под поверхностью лавы, змеиный хвост, переходящий в человеческий торс, на котором были прикреплены две собачьи головы. Плюс клыкастая, полураспахнутая пасть, капающая лавой на груди. Я потряс головой, избавляясь от ощущения, что нахожусь в какой-то игре. Вулканическая химера, сообщил статус-бар. Причем их у этой хрени было три штуки, отдельно у каждой головы и у тела. Хотя эта химера и выглядела как низкобюджетный мидбосс какого-то слэшера, но она доставила-таки нам проблем, пусть даже в основном из-за местности. Она не вылезала на остров, предпочитая поливать нас огнем и забрасывать комьями раскаленной лавы. Пару раз пыталась зацепить длинными черными когтями или хвостом, но после того, как мы отрубили ей одну лапу и едва не пришпилили к полу хвост, перешла исключительно на дальнобойные атаки. Какие-никакие мозги Кагуцути ей вложил. Или управлял напрямую? В любом случае, это было довольно неприятно, поскольку запас боеприпасов у нас был ограничен. Здесь пришлась бы очень в тему магия Снегурки, но чего не было, того не было. К сожалению, обычные автоматные патроны оказывали очень небольшой эффект. Хуже того, эта тварь регенерировала, а на расстоянии я даже не мог поглощать эссенцию, вытекающую при ранениях, так что даже способность сфену к полету была мало полезна. Впрочем, летать могла не только она. С амулетом волоса моя левитация значительно прибавила в скорости и маневренности, по крайней мере, достаточно, чтобы речь могла идти о скорости и маневренности. В принципе, даже с первым рангом я мог бы использовать веревки для маневрирования, но амулет все упрощал. По сути, мне было достаточно держаться поблизости от Химеры и собирать эссенцию, пока Кэти и Сфено ведут дальний и ближний бой, соответственно. Однако, благодаря призу с турнира, мои руки оказались развязаны. Касание смерти пришлось тварюшке не по вкусу. Полоска здоровья стремительно просела, а дубина Сфено незамедлительно поставила жирную точку. Вернее, многоточие, учитывая, что Химера состояла из трех частей. Люблю многоточие. Подхватив выпавший из зверушки лут, пока он не утонул в лаве, я вернулся на остров. Редкость — предмет снаряжения. Трезубец в виде треххвостой змеи. Изучать его, впрочем, пока что не стал, просто засунул в инвентарь. «Благодарю за подарки, хозяин», — произнес я вслух. «Могу отдариться едой, если присоединитесь к столу. Знакомым богиням понравилось. Или продолжим». Я могу в любой момент уйти или продолжить понемногу вытягивать ваши силы, но лучше закрыть конфликт, так или иначе. Не сработает, мысленно хмыкнула Сфено. Попробовать стоит, отозвался я, все равно ничего не теряем. К слову, я говорил правду. Когуцути в этот раз огородился барьером девятого ранга, но с прошлого раза я изрядно поднял свои силы и не только амулетом, «Больше маны, сильнее аура, да еще возможность фокусировки. Если захочу уйти, его барьеры нас не удержат». Пару секунд ничего не происходило, а затем хозяин все-таки решил проявиться. Старый угрюмый японец в доспехе и с копьем стоял на поверхности лавы и из-под лобья смотрел на меня. «Принимаете приглашение или как?» – осведомился я. Ключевой момент, но я не знаю, как на него повлиять, и даже понятия не имею, что он собой представляет, в смысле, по характеру. Проблема в том, что хотя я действительно могу сбежать, и именно шанс на победу в прямом конфликте, все-таки божок слабый, а у меня осталась последняя единица кармы, но, по сути, мирный вариант решения, единственный приемлемый. Если сбегу, то неизвестно, когда и как он снова может атаковать, а если его вынести – причем все же не факт, что это удастся, то что потом делать с другими богами? В этот раз выкрутиться будет крайне сложно. Хреновы боги усложняют жизнь. Помедлив, божество сделало шаг вперед и ударило древком копья о каменную поверхность островка. Участок камня поднялся и превратился в стол, а затем и стулья появились, плюс трон, и обсидиановые тарелки с жареным мясом. Чего еще ожидать от бога вулканов? Ну что же, это пока не решение, но очень хороший первый шаг. Я кивнул. Прекрасно. А теперь мои угощения. Где тут наш инвентарь?